Ехать пришлось недолго. Я рысил от дерева к дереву, ежеминутно ожидая, что меня окликнут или пристрелят. Но ничего не произошло. Было, наверное, часа 2 ночи, когда я шагом въехал на невысокий взлобок. С него я разом увидел внизу ряды много рядов зажжённых газовых фонарей и на переднем плане освещённый вокзал с вагонами с буфетом. Откуда ни доносился однако ни звук. Ну ни одного. Улицы, проспекты, фонари и ещё другие световые параллели, целые кварталы, а вокруг одна тьма, да жадная пустота, расстилавшаяся повсюду, словно лежавший передо мной город со всеми его огнями, потерялся в ночи. Я спешился, сел на пригорок и хорошенько осмотрелся. Все это никак не проясняло, есть в Нуарсере немцы или нет. Но мне было известно, что, занимая город, они обычно поджигают его. И если они вошли в него, а пожаров не видно, значит, у них на этот счет свои особые планы и соображения. Пушки тоже молчали, и это было подозрительно. К коню моему тоже хотелось лечь. Он потянул за узду, я обернулся и вновь посмотрел в сторону города. Тут передо мной на пригорке что-то изменилось. Не так, чтобы очень, но достаточно, чтобы я крикнул «Эй, кто идет?». В нескольких шагах от меня тени передвинулись. Там кто-то есть. — Ауча орешь, — ответил мне хриплый, осевший, но явно принадлежавший французу голос, и спросил «Тоже отстал?». Теперь я его разглядел. — Пехотинец. — Пехотинец. с фронтавскими заломленными усами. С тех пор прошли годы, а я всё помню ту минуту, когда его фигура поднялась из травы, как мишень с изображением солдата на ярмарке в прежние времена. Мы подошли друг к другу, в руке я держал свой револьвер. Не знаю почему, но ещё секунды и я выстрелил бы. "Слышь, ты их видел?" спрашивает он. Нет, я послан сюда, чтобы их увидеть. Ты из 145-го драгунского? Да. А ты? А я из запаса. Да, удивлённо протянул я. Это был первый резервист, встреченный мной на войне. Мы всегда общались только с кадровыми. Лица его я не различал, но голос у него был не такой, как у наших, вроде как более грустный, а это лучше. Вот почему я невольно отнёсся к нему с известным доверием. Всё-таки голос это уже кое-что. С меня хватит, твердил он. Пусть меня лучше боши в плен возьмут. Он говорил в открытую. А как ты это устроишь? Неожиданно меня больше всего заинтересовало, как он собирается угодить к немцам. Ещё не знаю. А как ты сумел драпануть Сдаться-то в плен не больно легко, а мне насрать. Пойду и сдамся. Значит, трусишь. Да, трушу. И если хочешь знать, все остальное херней считаю. А на немцев я чихать хотел. Они мне худого не делали. Тише, — говорю я ему. Может, они нас слышат. У меня было такое чувство, что с немцами надо повежливей. — Я говорю, что с немцами надо повежливей. Мне здорово хотелось, чтобы этот хмырь из запаса, раз уж мы повстречались, помог мне разуметь, почему я, как и все остальные, тоже боюсь воевать. Но он ничего не объяснял, только дал донил, что сыт по горло. Потом он мне рассказал, что утром чуть рассвело, весь их полк разбежался из-за наших стрелков, которые с дуру открыли огонь по его роте. Их полк в это время не ждали. Он подошёл на 3 часа раньше срока, и усталые стрелки, не разобравшись, вспопанули по ним. Знакомый мотив. Мне его уже играли. "Мне это понимаешь, это было на руку", добавил он. "Рабинзон, говорю я себе, Рабинзон это моя фамилия, Леон Рабинзон. Ноги в руки, сейчас или никогда", подумал я. Правильно? Рванул я, значит, вдоль леска и представляю в себе на паровую с нашего капитана. Стоит он, прижавшись к дереву, зацепило его крепк. Копыта откидывать собираются. Вцепился себе в ногу обеими руками и плюётся. Кровища ото всюду хлещет. Глаза на лоб лезут, рядом никого. Ну, думаю, спёкся. Мама, мама, хнычтон, подыхая и кровью сыт. — Кончай, — говорю я ему, — насрать на тебя твоей маме. — Так просто, — сказал мимоходом, — все равно, что сплюнул. Представляешь, как этой сволочи кисло стало? — Что, старина, нечасто ведь капитану правду в глаза сказать удается. Грех таким случаем не попользоваться. Уж очень редок. Чтоб легче нарезать было, побросал я снаряжение, а потом и оружие в утиные болота. Оно рядом подвернулось. Понимаешь, я не хочу никого убивать, не обучен этому. Я и в мир на это время драк не любил, всегда в сторонку отваливал. Словом, понимаешь, на гражданке пробовал. Я на завод постоянно ходить, я ведь малость гравер. Да только не по душе мне это было, вечно там все ссорятся. И мне больше нравилось торговать вечерними газетами в квартале поспокойней, где меня знали. вокруг французского банка на площади Победы и улицы Птишанк, к примеру. Я никогда не забирался на улицу Лувра и по Ле-Рояль, представляешь? По утрам я работал рассыльному торговцев. К концу дня отнесёшь чего-нибудь. Словом, крутился, вроде за разнорабочего был, а с оружием дело иметь не хочу. Увидят тебя с ним немцы, что тогда худо будет? А так вроде как прогуливаешься. Ни в руках, ни в карманах ничего. Они же чувствуют, что тебя легко в плен взять, понимаешь? Знают, с кем имеют дело. А ещё лучше бы угодить к ним нагишом, как лошадь. Тогда уж ни за что не узнать, к какой ты армии принадлежишь. Верно. И начал смекать, что возраст это кое-что, углубляет мысли, делает практичней. в том, что они, а, а? Мы вдвоём рассуждали и прикидывали свои шансы, и сейчас своё будущее как на карте на большом освещённом пространстве города молча лежавшего перед нами. Пошли. Первым делом надо было перебраться через железную дорогу. Если там есть часовые, нас возьмут на мушку. А может и нет, посмотрим. Только вот как пойдём, верхом или через туннель. Поторопиваться надо, добавил Робинзон. Такие вещи делаются ночью. Днём, понимаешь, всякий тебе в рак. Всякий перед другим выставляется, даже на войне. А наведь тот же базар. Клячу с собой прихватишь? Я прихватил из осторожности. Так скорее удерёшь, если плохо примут. Мы дошли до переезда, где шлакбаум задирал вверх свои большие красно-белые лапы. Я таких никогда не видел. Под Парижем они совсем другие. "Думаешь, они уже в городе?" "Наверняка", ответил Робинзон. "Давай топой". Теперь нам по невеле приходилось быть заправскими храбрецами из-за коня, который приспокойно следовал за нами, словно подталкивая нас копытами. Слышно было только, как цокают подковы. Так он и выбивал эхо, как ни в чём не бывало. На ночь, что ли, тот Рубензон надеялся, чтобы вытащить нас из такого переплёта. Мы шли посредине безлюдной улицы, не таяся в ногу, как на учение. Рубензон был прав. Днём от земли до неба пощады не будет. А так, шагая по мостовой, мы наверняка выглядели безобидными, даже простоватыми, вроде как из увольнения возвращались. Слыхал, первые-то гусарские в лилли вот так целиком в плен угодил. Входят они в город, как приказано и ничего не подозревают. Полковник впереди, а на главной улице приятель. Ловушка захлопывается. Немцы всюду, спереди, сзади, в окнах. Ну и конец. Попались как крысы. Точь в точь как крысы. Повезло. Ах, стервецы. Нет, ты подумай, ты только подумай, мы в себя прийти не могли. Надо же так замечательно сдаться, так чётко, так быстро. Все наши от зависти слюни пускали. Вставни магазины были закрыты, чистенькие жилые домики с палисадниками тоже. Но, миновав почту, мы увидели дом чуть побольше остальных. и там во всех окнах горели огни, и внизу, и на верхотуре. Мы позвонили у дверей, конь по-прежнему следовал за нами. Открыл нам упитанный бородач. «Я, мэр, — Я — мэр Норсера, — выпалил он, хоть мы еще спросить не успели, — я жду немцев. И он вышел на лунный свет, чтобы разглядеть нас, убедившись, что мы не немцы, А всё ещё французы он стряхнул с себя важность и стал радушен. Ну и засмущался, конечно. Нас он ясных дел не ждал, наше появление нарушило какие-то его расчёты и принятые решения. Этой ночью немцы должны были занять, но Арсэр его предупредили, и он уже всё согласовал с префектурой, полковника ихнего суда, лазарет туда и так далее. Что если они появятся сейчас, когда мы здесь? Наверняка выйдет неприятность, осложнения всякие. Этого он нам в открытую не сказал, но видно было, что подумал. Тут он прямо в темноте и безмолвии, где мы затерялись, принялся расглагольствовать об общих интересах, разумеется, только о них, о благосостоянии общины, о доверенных ему художественных ценностях, но арсер. самых священной своей обязанностью об особенностях о церкви пятнадцатого столетия вдруг эту церковь в пятнадцатом столетии немцы сожгут как в Кондессеу резер по соседству а? придут в дурное настроение и сожгут разозлятся что встретили здесь с нас он дал нам понять какую мы на себя берём ответственность ох уж эта несознательная молодёжь Немцы не любят подозрительных городков, где еще бродят неприятельские солдаты. Это же всем известно. Пока он в полголоса урезонивал нас, его жена и две дочки, аппетитные, пухленькие блондинки, поддакивали ему. То одна словечко ввернет, то другая, словом, нас выгоняли. Между мэром и нами колыхались духовные и археологические ценности — неожиданно ставшие весомыми, потому как в Норсере их некому было ночью оспаривать. Мэр старался поймать эти призраки, облечь их в патриотические и моральные призывы, но они тут же разлетались из-за нашего страха, нашего эгоизма, а также из-за простой и чистой правды. Норсерский мэр надрывался по... трогательно сились убедить нас, что долг велит нам немедленно убираться ко всем чертям. Выражался он, конечно, не так грубо, как майор Окуссон, но в своём роде не менее категорично. Ну что мы двое могли противопоставить всем этим могучим доводам? Только наше маленькое желание не подохнуть и не сгореть. Этого мало. тем более, что такие вещи не скажешь вслух во время войны. И пришлось нам свернуть на другие пустые улицы. Решительно все, кого я не встречал этой ночью, раскрывали передо мной душ. Эх, не везёт, вздохнул Робинзон, когда мы уходили. Вот был бы ты немцем, ты, парень славный, взял бы ты меня в плен и сделал доброе дело. Трудно, однако, на войне. от самого себя избавиться. — А ты, — говорю я, — разве не взял бы меня в плен ты, будь ты немцем? Тебе за это медаль, может быть, дали бы. Она как-то трудно по-немецки называется «медаль ихняя». Так и не встретив по дороге никого, кто хотел бы взять нас в плен, мы уселись на скамью в каком-то скверике, И съели банку тунца, которую Леон Робинзон с самого утра таскал и грел в кармане. Теперь, вдалеке, но правда очень далеко, снова слышалась канонада. Но чтобы противникам сидеть у себя и оставить нас тут в покое. Потом мы двинулись по набережной, вдоль наполовину разгруженных барж. Там мы долго длинными струями мочились в воду. Коня мы по-прежнему вели за собой в поводу, как огромную собаку, но у моста в однокомнатном домике смотрители обнаружили ещё одного мертвеца, тоже лежавшего на матрасе. Это был француз, майор конных стрелков, немного похожий лицом на Рубензона, но «Ну и абразина. Указал мне на него Рубензон. Не люблю мертвецов, самое смешное ответил я, что он малость на тебя смахивает. Такой же длинный нос. Да и годами ты немногим моложе. Это всё, понимаешь, от усталости. Она всех на одно лицо перекраивает. А вот видел бы ты меня раньше. Я каждое воскресенье на велике гонял. Красивый я был парень в старину, а ушикры. Понятное дело, спорт. Ляшки тоже от него развиваются. Мы вышли из домика. Спичка, которую мы чиркнули, чтобы глянуть на мертвеца, потухла. К лидика опоздали. Да погляди же,